А тем временем затихли последние аккорды песни, и полилась следующая мелодия, ритм которой тут же подхватили тысячи ног и рук. Тысячи голосов принялись подпевать нам, выкрикивая знакомые по аудиоальбомам и видеоклипам слова «Дети тьмы! Познакомьтесь с детьми света! Дети людей! Воюйте с детьми ночи!» И вновь они, совершенно не вдумываясь в смысл моих слов, кричали, ревели, завывали и плакали. Могли ли древние кельты на самом краю гибели издавать подобные звуки, проявлять большую страсть и большее безумие? Однако, повторяю, гибели жертвенное сожжение моим зрителям не грозили. Страсть их была направлена только на образы зла, но не на само зло. Только на образы смерти, но не на саму смерть. Я чувствовал, как их эмоциональный накал обжигает мне кожу, пронизывает меня до корней волос. Та в куки запела следующий куплет, а я обводил взглядом самые дальние уголки зала, самые укромные его закоулки, и чувствовал, что весь огромный амфитеатр превратился в единую, воющую от восторга, душу. «Избавьте! Избавьте меня от этого! Избавьте от любви ко всему этому! Избавьте от забвения, от желания принести в жертву этому безумию свой разум, свои цели и намерения, Я жажду вас, дети мои, жажду вашей крови, вашей невинной крови. Я жажду вашего обожания и восхищения в тот самый момент, когда мои зубы вонзятся в вашу плоть. Искушение слишком велико. И в этот миг, внезапно охвативший меня неподвижности и ощущения стыда, я впервые увидел в зале их, настоящих, крохотные, белые, похожие на маски лица, на фоне бесформенной массы слывшихся воедино лиц смертных, отчетливо выделяющееся, как когда-то выделялось лицо Магнуса в толпе зрителей, собравшихся в маленьком зале театра на бульваре. Я знал, что стоящий за кулисами Луи тоже их увидел, Однако все, что я увидел и почувствовал, было исходящее от них ощущение одновременно любопытства и страха. «Все вы, находящиеся здесь, настоящие вампиры!» — выкрикнул я. «Покажитесь же, наконец!» Однако в то время, как смертные вокруг буквально обезумели от восторга, они оставались совершенно неподвижными. Еще целых три часа мы пели, танцевали, выжимали все, что можно из аппаратуры и инструментов. Бутылка с виски, расплескивая содержимое, перелетала из рук в руки между Тавкуки, Куки, Ларри и Алексом. Толпа подступала все ближе и ближе к сцене, и, наконец, армия охраняющих нас полицейских была удвоена, а в зале зажгли свет. В дальних концах зала уже ломали деревянные сиденья, по бетонному полу с грохотом катались пустые жестянки из-под пива, однако настоящие вампиры не сделали ни шага в нашу сторону, некоторые из них куда-то исчезли. Так вот как обстоят дела. Непрекращающийся вопль, словно в зале собрались 15 тысяч совершенно пьяных людей, так продолжалось до того момента, когда раздались первые звуки баллады из нашего последнего альбома «Век невинности». Звучала тихая мелодия. Барабаны постепенно смолкли, Гитара была едва слышна, а синтезатор создавал восхитительно красивые, почти прозрачные звуки электроклавикордов, такие прекрасные, что казалось, будто в воздухе летает золотая пыль. Один единственный луч прожектора отбрасывал овальное пятно света на то место, где я стоял. «Одежда моя стала влажной от кровавого пота». Волосы слиплись, на свисающем с одного плеча плаще виднелись темно-красные пятна. Медленно, тщательно выговаривая каждое слово, я запел, и огромный, опьяненный восторгом зал вдруг затих, внимательно прислушиваясь. «Это век невинности, истинной невинности». Все ваши демоны стали видимыми, все ваши демоны стали материальными. Назовите их боль, назовите их голод, назовите их война. Вы теперь не нуждаетесь в мистическом зле. Гоните прочь всех вампиров и дьяволов, вместе с богами, которым вы больше не поклоняетесь. Помните, Тот, у кого есть клыки, носит плащ, а то, что кажется вам очарованием, на самом деле чары, вы должны понимать, что видите, когда видите меня. Убивайте нас, наши братья и сестры. Война началась. Вы должны понимать, что видите, когда видите меня. Буря аплодисментов была поистине оглушительной. Я закрыл глаза. Чему же они все-таки аплодируют? Чему так истово радуются? Гигантский зал заливали потоки электрического света. В начинающейся давке незаметно растворились настоящие вампиры. Полицейские в форме плотной стеной выстроились перед нами вдоль всего края сцены. Когда мы уходили за кулисы, Алекс дернул меня изо всех сил. «Слушай, нам пора смываться. Они облепили наш чертов лимузин, и до твоей тачки ты ни за что не доберешься». Я велел им уходить и каким-нибудь образом пробраться в лимузин. «Пусть поторопятся», — приказал им я. «И тут, слева от себя». Я увидел напряженное белое лицо вампира, с трудом прокладывающего себе путь через толпу. Он был одет в черный кожаный комбинезон, какие обычно носят мотоциклисты. Черная копна густых волос ослепительно блестела. Занавес упал и отделил сцену от зала. Луи шел рядом со мной. Справа. Возникло ухмыляющееся лицо еще одного вампира, тощего мужчины с маленькими темными глазками. Когда мы вышли на площадку для парковки машин, на нас подул прохладный ветерок, а перед нами возникло поистине вавилонское столпотворение толкающихся и корчащихся смертных, которых полицейские тщетно пытались призвать к порядку Тавкуки, Алексей и Ларри. Запихнули в ревущий лимузин. Один из телохранителей уже завел мотор моего Порше, но юнцы продолжали колотить по капоту, багажнику и крыше, словно перед ними была не машина, а барабан. За спиной темноволосого вампира-мужчины возник еще один демон, на этот раз женщина. Парочка успела подобраться почти вплотную ко мне. Интересно. Что они собираются делать?» Мотор огромного лимузина рычал, словно лев на непослушных детей, отказывающихся уступить ему дорогу. Мотоциклисты завели своих мощных железных коней, и выхлопные трубы с оглушительным ревом извергали клубы едких газов прямо в окружающую толпу. «Троица вампиров приблизилась к моему Порше». С искаженным от ярости лицом высокий мужчина одним мощным движением руки приподнял машину, не обращая внимания на прилипших к ней юнцов, и она вот-вот должна была опрокинуться. Чья-то рука вдруг схватила меня за горло, я почувствовал, как напряглось и изогнулось тело Луи, и услышал звук его первого удара, сокрушающего кости сверхъестественного существа, и следом... Приглушенное ругательство. Отовсюду послышались вопли смертных. Полицейские орали в мегафоны, требуя, чтобы все немедленно разошлись. Я рванулся вперед, расталкивая, избивая с ног попадающихся мне на пути юнцов, и успел в последний момент удержать и поставить на колеса едва не перевернувшийся Порше, пытаясь открыть дверцу, Я ощущал, как наваливается на меня толпа. Еще немного, и вспыхнет самый настоящий бунт. Начнется паника. Свист, вопли, забывание сирен. Чьи-то тела намертво прижали меня и Луи друг к другу, и в этот момент по другую сторону порша появился затянутый в кожу вампир размахивая над головой огромным серебристым серпом, лезвие которого ослепительно сверкало в свете прожекторов, я услышал предостерегающий крик Луи, и краем глаза увидел еще один сверкающий клинок. И вдруг, сквозь невообразимую какофонию звуков, прорвался душераздирающий визг вампира и все увидели ослепительную вспышку огня. Вампир был объят пламенем. Рядом со мной послышался хлопок, и еще один вампир, уронив на асфальт серп, вспыхнул, как свечка. В нескольких ярдах от нас треском загорелась фигура третьего вампира. В толпе началась паника. Кто-то бросился обратно в зал, кто-то помчался к выезду с парковки, Остальные кинулись в разные стороны, все равно куда, лишь бы оказаться подальше от вертящихся на одном месте пылающих фигур. Трое вампиров сгорели, каждый в своем адском костре. Остались только обугленные, почерневшие кости. Я видел, как другие бессмертные с невероятной скоростью бросились в рассыпную, разбрасывая в стороны, расталкивая смертных. Луи потрясенно обернулся ко мне, но, увидев на моем лице недоумение, естественно, удивился еще больше. Никто из нас не имел отношения к тому, что произошло. Ни он, ни я не обладали такими возможностями. Я знал только одно бессмертное существо, которому это было по силам. Неожиданно распахнувшаяся рядом со мной дверца машины, ударила меня с такой силой, что я едва не отлетел. Тоненькая и изящная белоснежная ручка втащила меня внутрь салона. «Да живее же вы! Оба!» — произнес по-французски раздавшийся возле моего уха голос. «Чего ждете? Чтобы церковь провозгласила совершение чуда?» И прежде чем я успел что-либо понять... Меня буквально воткнули в кожаную обивку переднего кресла, а следом за собой я втащил Луи, которому пришлось карабкаться на заднее сиденье через мою голову. Порше рванул с места, расшвыривая по сторонам попадающихся на пути смертных. Я уставился на тонкую изящную фигурку, сидящую на месте водителя, на распущенные по плечам светлые волосы, на лихо надвинутую на глаза испачканную землей фетровую шляпу. Мне хотелось броситься к ней на шею и до боли сжать в своих объятиях, а потом покрыть поцелуями с ног до головы и забыть обо всем. К черту этот проклятый молодняк! Тут она так резко вывернула руль, выезжая из ворот на оживленную улицу, что Порше снова едва не перевернулся. Прекрати, Габриэль! «Стой!» – заорал я, хватая ее за руку. «Ведь это не ты сделала? Не ты их сожгла?» «Конечно, нет», – ответила она на чистейшем французском, даже не взглянув в мою сторону. Она выглядела потрясающе. Двумя пальцами она вновь резко повернула руль, и машина исполнила головокружительный поворот на девяносто градусов. Мы мчались по направлению к скоростному шоссе. В таком случае ты увозишь нас от Мариуса. Остановись! Пусть он сначала взорвет фургон, который преследует нас по пятам, — крикнула она в ответ. Вот тогда я остановлюсь. Ни на секунду не отрывая глаз от дороги, она вжала в пол педаль газа и еще крепче вцепилась пальцами в обтянутой кожей руль. Я обернулся, и за плечом Луи увидел огромный грузовик, настоящего монстра на колесах, который шел на удивительно большой скорости и почти догонял нас. Он походил на невероятных размеров неповоротливый черный катафалк с хромированными зубами, вытянувшимися в ряд поперек чуть вздернутого переда. Из затонированного ветрового стекла на нас смотрели четверо бессмертных, «Нам не оторваться от них! Слишком много впереди машин!» — крикнул я. «Поворачивай! Возвращайся к залу, Габриэль! Поворачивай обратно!» Но она продолжала мчаться вперед, лавируя между машинами, заставляя водителей в страхе прижиматься к обочине. Огромный грузовик, тем не менее, догонял нас. «Да это настоящий танк!» — воскликнул Луи. «Они установили на нем стальной бампер!» Эти чудовища намерены протаранить нас. Да, похоже, я проигрываю игру. Я недооценил их. Принимая в расчет только свои собственные возможности в этом новом веке, совершенно забыл о силах, которыми обладают они. И сейчас мы удалялись от того единственного существа, которому было под силу взорвать их всех к чертовой матери». Что ж, я с удовольствием займусь ими сам. Разобью в древески ветровое стекло, а потом одному за другим поотрываю головы. Я опустил боковое стекло и по пояс высунулся наружу. Ветер трепал мои волосы, а я пристально всматривался в виднеющиеся за ветровым стеклом грузовика отвратительное белое лица. После того, как мы преодолели один из подъемов хайвея, оказалось, что грузовик висит у нас на хвосте. Прекрасно. Чуть-чуть ближе, и я смогу перепрыгнуть. Но тут наш автомобиль резко сбросил скорость, потому что Габриэль уже не могла больше вклиниваться между впереди идущими машинами и обгонять. «Держитесь! Они нас достают!» пронзительно закричала она. Вот дьявол! Только и успел крикнуть я, прежде чем меня выбросило из салона, и я перелетел через ограждение в кювет. Впереди меня porsche вылетел с хайвея и буквально прыгнул в пространство. Еще до того, как машина ударилась о землю, я увидел, как Габриэль вывалился из нее через боковую дверь. Мы вместе катились по травянистому склону и в эти мгновения Порша загорелся и с оглушительным грохотом взорвался. — Луи! — вне себя закричал я. Я карабкался по склону к Порше, готовый броситься за ним в бушующее пламя, и вдруг заднее стекло машины разлетелось, и я заметил Луи, выбирающегося наружу, Он оказался на земле в тот же миг, когда я добрался до него. Сдернув плащ, я стал колотить им по одежде Луи. Подбежавшая Габриэль снимала с себя куртку, чтобы помочь мне. Высоко над нашими головами, у обочины хайвея, остановился грузовик. Мерзкие существа, похожие на гигантских белых насекомых, перепрыгивали через ограждение и приземлялись прямо на травянистом склоне. Я готов был достойно встретить их. И вдруг снова произошло невероятное. Бегущий в припрыжку по склону вампир пронзительно закричал и превратился в яркий огненный столб, внутри которого лицо его казалось черной маской. Тело конвульсивно дергалось, как будто он исполнял какой-то жуткий танец. Остальные повернулись и бросились на утек. Я хотел было побежать за ними, но Габриэль крепко обхватила меня руками и не позволила сдвинуться с места. Ее сила поразила меня. — Отпусти меня! — в ярости кричал я. — Я хочу поймать хотя бы одного из них! «Только одного! Я еще успею схватить последнего!» Однако она продолжала удерживать меня, а я, конечно, не мог с ней бороться. К тому же к ее отчаянным мольбам присоединился и Луи. «Не миги за ними, Лестот", произнес он своим обычным вежливым тоном. «Хотя я видел, что он напряжен и едва сдерживается. Хватит с нас!» Нам надо немедленно убираться отсюда. — Ладно, — неохотно согласился я. Тем более, что было уже поздно. От сгоревшего вампира остались лишь дымок и несколько догорающих искр. Остальные бессмертные давно убежали и без следа растворились во тьме и безмолвии. Вокруг нас было пустынно и темно. Тишину нарушал лишь грохот проносящихся по Хайвею автомобилей. Мы остались втроем и, тесно прижавшись друг к другу, стояли возле догорающего автомобиля. Луи стер с лица пот. Жестко накрахмаленная грудь его белой рубашки измялась, длинный бархатный плащ обгорел и порвался. И рядом со мной была Габриэль. Такая же бродяга-искиталица, из какой была много лет назад, больше похожая на юного мальчика в запыленном и измятом костюме цвета хаки и небрежно надвинутой шляпе, криво сидящей на ее очаровательной головке, до нас донесся тонкий, завывающий звук сирены. Он приближался. Однако мы продолжали неподвижно стоять, переглядываясь и ожидая чего-то. Я знал, что все мы ищем взглядами Мариуса. Это, несомненно, был он, больше некому. И он был с нами, а не против нас. Он должен сейчас откликнуться. Я произнес его имя вслух. Я пристально вглядывался в темноту. Сначала внимательно осмотрел склон вдоль дороги, потом перевел взгляд на окрестные холмы, на которых виднелись кварталы невысоких домов. Однако, кроме приближающегося воя сирен и голосов людей, поднимающихся по склону со стороны бульвара, я так ничего и не услышал. По лицу Габриэль я понял, что она очень испугана. Я обнял ее, не обращая внимания на собственный страх, на то, что люди уже совсем близко, а на шоссе останавливается все больше и больше автомобилей, В ответ она порывисто и нежно прижалась ко мне, и меня даже несколько удивила сила ее чувства. Однако она тут же показала нам, что следует поторопиться. «Нам грозит опасность. Всем нам!» – прошептала она. – «Страшная опасность! Скорее! Бежим!»